А труп понятнее. Самое главное — по яйцам не пинаться. Спички тяните. Кто с кем? Приз, пачка, сигарет с фильтром. Новость. — Покажи. Может, фуфло гонишь? — недоверчиво сказал маркин Ты чё, прибурел? Ты сперва выиграй, а потом права качай. — Скажи, не профи, не мозг, — наставил маркин Отборному услугу Игорь Машкин облатыкался у старшего брата который сделал ходку на зону, а после устроился работать карщиком на металлобазу, где глаголы звучали только железный Волею турниром о жребии Лёшке Ворончихину выпал победитель пары Машкин-Сенников. Костя и Сенников тот оказался вовсе случаем. Шёл болельщиком Лёшке, но жмых втянул его в схватки. «Машкин и Сенников, на ринг! Перчатки наденьте!» Ринг был очерчен палкой на песке,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 гладиатор раньше насмерть вчераерачились мужик должен уметь драться давай вперед первый раунд дюнька жмыхнул в свисток кости машинально поднял руки в боксерскую стойку замер ладони видать в кулаки не ржал руки у него в черных рукавицах гляделись как обрезанные ласты башкин тоже поднял руки в по боксерски встряхнул головой откинув назад черную челку жал тонкие губы Без всяких прыжков, финтов и обманных движений Машкин подошел к Косте и ударил его кулаком в лицо. Тут упал. На земле он лежал так же замерзше, держа перед собой руки, не сыгравшие для него защиты. «Че? — Чего? — живой? — спросил жмых, нагибаясь. — Крови не видно. Вставай. Бой продолжается. Лешка помог соседу подняться. — Не трусь. Он тебя бьет. Это его. Надо один раз себя пересилить остропалял он шептом в машму кость в маш не жалей Жмых снова свистнул приказал бокс на этот раз кость вовсе не успел поднять руки а машкин церемонец не стал и скорее подошел к нему и со всей силой а каллес ударил прямым ударом в нос Костя опять снесло с ног из нос потекла красной жижи это не бой лажа какая то победа машкина как заправские рефери, жмых поднял руку победителя. Побежденный Костя Сенников стоял на коленях, рукавом отирал расквашенный нос, виноватый улыбался. Еще недавно они дружески распевали дешевый портвейн, который продала им продавщица по записки «Просьба инвалида войны продать внуку литру вина». Обсуждали красоту и некоторые душевные достоинства от доклассницы Ленки Белоноговой